Глава одиннадцатая Алексей несколько дней не выходил из дому. Он отказался от участия в пикнике, не ездил верхом и даже не ходил на музыку. Его считали больным. Между тем он был здоров и сидел дома по иным причинам. Первая и главная была та, что он каждую минуту хотел и не мог сказать Елене Филипповне о своем намерении жениться на Виктусе. Никогда между ними не было говорено о Виктусе, но Алексей чувствовал всеми нервами, что встретит здесь самый упорный протест. Из всех, кого знала Елена Филипповна, она ненавидела одну Любу. Она знала, что Алексей не может ее серьезно полюбить, но истинного расположения она и к Любе не чувствовала. Повозившись с ней года два, она ее отдалила, почти оттолкнула к удовольствию Алексея. Теперь бедная Люба, которая так и не вышла замуж, очень редко бывала у ингельштетов. Елена Филипповна любила, когда Алексей сидел дома, и он бессознательно в эти четыре дня надеялся привести мать в хорошее расположение духа. Но чем дальше шло время, тем менее у него было решительности, Тем менее он чувствовал себя способным сказать то решительное слово, которое было необходимо. Елена Филипповна нисколько не изменилась. Те же светлые брови, те же белые глаза, тот же голос, зловещий и монотонный, похожий на звон капель, падающих с крыши, и также пахло от нее пронзительными и противными духами, которые напоминали Алексею детство, отчаяние и безнадежность. Другая причина, заставляющая Алексея сидеть дома, заключалась в опасении встретить певицу Рэндич. Собственно, это была даже и не боязнь, а стыд. Он не любил калерию, он знал, что они не подходят друг к другу. Он даже не смог бы любить ее, потому что для такой, как она, Нужно быть сильнее и глубже. Он искренне любил Виктусю, ждал союза с нею как последнего пристанища от пустоты и нелепости жизни. Но перед Калерией ему было мучительно стыдно. Не то стыдно, что он разлюбил ее или не любил, а стыдно за себя, за свою жизнь, за то, чем он стал и даже чем был. Ему казалось, что она. Его строгий судья, хотя и не понимал сам, какое право она имела судить его. Дни проходили, Алексей так и не мог начать разговора с матерью. И напрасно он обманывал себя, выжидая хорошего расположения духа Елены Филипповны. Она не удивлялась и не радовалась, что Алексей сидит дома. Она просто считала это в порядке вещей и не становилась ни ласковее, ни сердитее. На пятый день произошла сцена. Вечером Алексей пришел в столовую пить чай. Мать сидела в большом кресле, обитом кожей. В последнее время она чувствовала себя не совсем здоровой. И бледное лицо ее на темном фоне, с гладкими серыми волосами и светлыми глазами, казалось еще бледнее и мертвеннее. «Я все знаю, Алексей». Беззвучно сказала она, смотря на него пристально. Алексей каменил В душе у него был ужас и в то же время радость, что она уже узнала помимо него. «Эта женщина здесь», — продолжала Елена Филипповна. «Я не хочу касаться ее прошлого, потому что я не хочу повторять слов, которые мне говорили. Но я надеюсь, слышишь ли?» «Надеюсь, что ты слишком уважаешь себя, чтобы хоть на минуту примкнуть к ее обществу». Прежнее уныние охватило Алексея. «Она, Калирий. «Значит, про Виктуся все-таки нужно будет говорить». «Мама, да что вы!» — сказал он. «Я эту певицу и не узнал». Он лгал твердо и привычно. И она меня не узнала. Впрочем, я нахожу, что встретиться с ней случайно, сказать два-три слова, для мужчины нет ничего особенно унизительного. Я бы даже хотел, продолжал он, набираясь храбрости, чтобы мы как-нибудь встретились. Я бы спросил ее, каким образом она дошла до жизни актрисы, фиглярки. «Говорить можно с кем угодно. Поверьте, мама, я бы себя не уважал, если б во мне еще осталась хоть тень прошлого чувства к этой женщине. И поверьте, если б я когда-нибудь собрался жениться...» «Жениться?» — переспросила Елена Филипповна ледяным тоном. «Ты говоришь, жениться? А зачем тебе нужно было бы жениться?» — Да нет, — пробормотал Алексей, смущаясь. — Я так, я думаю, что если бы, если бы нашлась хорошая, кроткая девушка, которую я бы полюбил. Елена Филипповна тряслась на своем кресле от беззвучного, страшного смеха. — Которую ты бы полюбил, — выговорила она наконец. — Вот как! Уже нет ли у тебя невесты на примете? — Свое гнездо ведь хочешь своим домком жить. А я-то куда же денусь? Причем же я останусь? Ты будешь жену любить, а я, значит, совсем за борт? Нет, милый дружок, пока я жива, ты мне принадлежишь, и никакой девушке кроткой. Я не дам самого маленького места около тебя. Алексей слышал противный, раздражающий запах духов. Смотрел в бледные глаза, и давнишний детский ужас опять леденил его члены, приводил в оцепенение, похожее на кошмар. Он смотрел, не мог оторвать глаз и не мог произнести ни слова. Потом с усилием встал и вышел из комнаты. Ему хотелось идти все прямо, не останавливаясь в темноте, дойти до какой-нибудь пропасти и упасть в нее. Упасть и заснуть или умереть. Все равно, только не видеть, не понимать и не страдать. Так навеки безнадежно и непобедимо тяжело казалось ему окружающее.